Глава 4. Комфорт в Шангрила превосходил всяческие ожидания. Лучшего трудно было и пожелать. Паровое отопление в тибетском монастыре дело неудивительное. Даже в Улхасе имелась телефонная сеть. Удивляло иное. Современное западное оборудование уживалось с древними восточными обычаями. Так светло-зеленая фаянцевая ванна в которой Конвей долго нежился перед обедом, была произведена, как о том свидетельствовала фабричная марка, в городе Акран, штата Гая. А после ванны слуга-тибетец, согласно старому ритуалу, тщательно промыл ему уши, ноздри, провел мягким лоскутком тонкого шелка под глазами. «Интересно», — подумалось Конвею, — «так ли обихаживают остальных?» Конвей прожил в Китае около десяти лет, в городах и в сельской местности. И он считал эти годы самыми счастливыми в своей жизни. Ему полюбились китайцы, пришлись по душе их нравы, обычаи, особенности китайской кухни, ее изысканные блюда с неповторимым вкусом. Первая трапеза в шангрила напомнила о тех днях. И кроме того, во время обеда стало легче дышать. Было заметно, насколько лучше чувствуют себя и остальные. Видимо, в еду добавили травы или какое-нибудь народное снадобье, регулирующее дыхание. Чанг почти ничего не ел, лишь немного зеленого салата. Не притронулся к вину. «Я прошу извинения, но у меня строгая диета. Приходится думать о своем здоровье», — сказал он гостям, когда сели за стол. Он уже ссылался на слабое здоровье, но не сказал, каким недугом страдает. Возраст его по лицу определить было невозможно. Неприметная внешность, седина, мелкие черты и землистый цвет лица. То ли рано постаревший молодой человек, то ли, скорее всего, удивительно хорошо сохранившийся старик. В безупречных манерах и подчеркнутой восточной вежливости крылось неуловимое обаяние а богато расшитых халат нежно-голубого шелка и такие же брюки, стянутые в щиколотках, отличались особой элегантностью, которую, как знал Конвей, не всякий может по достоинству оценить. В обстановке не было ничего специфически тибетского. Все напоминало Китай, и Конвей чувствовал себя как дома, не ожидая, естественно, подобного от других. И столовая ему понравилась. Зал великолепных пропорций. Почти никакой мебели. Вышивки на стенах. Две или три прекрасные лаковые вещицы. Освещали комнату бумажные китайские фонари. Конвей стало легко и спокойно. Он отдыхал душой и снова подумал, что к еде было добавлено какое-то успокоительное народное средство. Барнарду заметно полегчало. Он перестал задыхаться. Раздражение Малинсона как рукой сняло. Оба хорошо пообедали, воздав должное искусству повара. Конвей, утолив голод, а он сильно проголодался в пути, не испытывал желания говорить о серьезном. И по этикету не положено сразу после трапезы заводить беседу о делах. Он с удовольствием закурил, и, повременив немного, продолжил разговор с Чангом, не касаясь главного, как требует правила хорошего тона на Востоке. «Ваша обитель — райский уголок, и вы очень гостеприимны. Хотя, наверное, к вам не часто наведываются гости из других краев». «Да, весьма и весьма редко», — с достоинством отвечал монах. «Здесь почти не бывает путешественников». Конви улыбнулся. Откровенно говоря, трудно себе представить, что существуют места, полностью изолированные от всего света. Здесь может процветать самобытная культура без вредного влияния извне. Вы говорите «вредного». Я имею в виду джазы, кино, неоновую рекламу и так далее. Лучшее, что Восток мог заимствовать у Запада, это ванна. И в ванной у вас превосходное современное оборудование. В Древнем Риме додумались до горячей ванны. И на их счастье не испытали на себе пагубного влияния технического прогресса. Империя просто не дожила до него. Конвей помолчал. Он начал разговор с первого, что пришло на ум, но говорил искренне, не кривя душой. К сути дела надо переходить медленно, создав для этого нужную почву и направляя беседу в определенное русло. А Конвей в этом был великий мастер. Однако мисс Бринклоу не признавала церемоний. Без лишних слов она попросила Чанга. «Расскажите нам, пожалуйста, о здешнем монастыре». Чанг неодобрительно поднял брови. К чему такая поспешность? Но уклоняться от ответа не стал. «Охотно, сударыня, что именно вас интересует?» «Прежде всего, сколько вас здесь и какие национальности представлены?» Мисс Бринклоу выказала деловитость и профессиональный подход к вопросу. «Тех, кто имеет сан-ламы, среди нас около пятидесяти. Подобных мне, в сан-покуда невозведенных, еще несколько человек. И мы, конечно, надеемся со временем удостоиться этой высокой чести». До того мы выполняем особые возложенные на нас обязанности. Теперь о национальной принадлежности монахов. Здесь у нас представители многих народов, но, естественно, большинство составляют тибетцы и китайцы. Все ясно. Значит, в основном монахи из местного населения, подытожила мисс Бринклоу хотя оснований для такого вывода не имелось. «Ваш настоятель тибетец или китаец?» «Нет, он из других краев». «Есть ли монахи-англичане?» «Их несколько. Подумать только, как интересно!» И мисс Бринклоу без передышки задала следующий вопрос. «А теперь скажите, какую религию вы исповедуете?» Мисс Бринклоу была прямолинейна, как юный скаут. Диалог получался весьма занимательный. Однако Конвей решил вмешаться. Вы затронули чрезвычайно серьезный вопрос. Но мисс Бринклоу закусила у дела. Выпитое вино, которое на мужчин подействовало успокаивающе, ей, напротив, придало бодрости и сил. Конечно, я лично привержен единственной истинной вере. Однако не стану отрицать, и в других конфессиях есть люди глубоко религиозные но я никому не навязываю своих убеждений, я человек достаточно широких взглядов и всегда проявляю терпимость в вопросах религии и доказывать свою правоту не стану это бесполезно вы меня все равно не поймете я в чужом монастыре чанг с учтивым поклоном осведомился отчего же сударыня следует ли рассуждать подобным образом если одна вера истинна то разве это значит, что любая другая ложна? Но это очевидно, я...» Конви опять ее прервал. «Спор ничего не докажет. Но мне, как и вам, мисс Бринклоу, хотелось бы знать, какую веру исповедуют в этой обители». И Чанг очень медленно, тихим голосом, стал рассказывать. «Если бы я мог выразить это несколькими словами, дорогой сэр...» Я сказал бы, что вера наша зиждется на умеренности во всем. Мы воспитываем в людях особую черту – стремление избегать чрезмерного, излишнего. Как это ни парадоксально, но даже излишняя добродетель не поощряется. Мы ее отрицаем. Внизу в долине живут несколько тысяч человек. Мы учим их соблюдать в делах мирских должную меру, и они ни в чем не выходят за пределы разумного». Конви одобрительно кивнул. Это отвечало складу его характера. «Мне понятна основная идея», — сказал он. «А те, кто был с вами утром, тоже из числа вашей паствы?» «Да. Я надеюсь, они успешно справились со своей задачей» помогая и оберегая вас. Безусловно. В опасных местах, рискуя жизнью, они прилагали все силы, чтобы нам было легче. Поверьте, это не чрезмерная похвала. А ваше правило во всем соблюдать меру касается только местных жителей, к духовенству оно не относится. Я правильно понял? Чанг покачал головой. «Извините, сэр». Но вы коснулись вопроса неподлежащего обсуждению. Среди нас бытуют различные верования, исповедуются разные религии. Очень жаль, но ничего более я не могу вам сказать. И не надо. Мне достаточно сказанного, тем более, что это дает пищу для размышлений. Конвей чувствовал, как на него находит легкая дрема. И Малинсон, видимо, тоже испытывал нечто подобное. Однако он вслушивался в разговор и не приминул добавить. Все это чрезвычайно интересно, и тем не менее пора перейти к нашим планам. Мы должны выбраться отсюда и поскорее вернуться в Индию. Сколько проводников могут с нами пойти? Чанг не стал уклоняться от ответа на прямой вопрос, и после некоторого молчания сообщил. К сожалению... Мистер Малинсон, это зависит не от меня. Как бы то ни было, вряд ли можно что-либо устроить в ближайшее время. Послушайте, нас ждут дела. Наши близкие беспокоятся. Мы признательны вам за гостеприимство, но тратить время попусту не намерены. Если имеется малейшая возможность, хотелось бы отправиться в дорогу завтра. Наверняка среди местных жителей найдутся желающие сопровождать нас в пути. Мы их щедро вознаградим. Маллинсон нервничал. Он надеялся услышать что-то определенное. Но Чанк лишь повторил и с легким упреком. Поймите, это от меня не зависит. А вы не могли бы хоть что-то для нас сделать? Нам предстоит дальний путь. Хотелось бы как можно раньше отправиться в дорогу. Ранним утром. У вас, конечно, имеется карта местности. Имеется. «И не одна. Мы попросили бы карту с собой. Вернем ее через проводников. Кстати, у вас, видимо, есть связь с внешним миром. Хорошо бы заранее послать телеграммы, дать знать друзьям и близким о нашем возвращении. Как это сделать?» Чанг молчал. Малинсон, подождав, снова обратился к нему. «А как вы поддерживаете связь с внешним миром? Если, допустим, вам что-то необходимо?» Снова молчание. Малинсон, побледнев, утомленно провел рукой по лицу и резко поднялся. «Я безумно устал», — проговорил он. «Мне трудно разговаривать с вами». Я задал простой вопрос, и на него, несомненно, есть ответ. «Откуда в ваннах новейшее оборудование? Его как-то нужно было сюда доставить?» Чанг терпеливо слушал. «Не отвечаете?» «В том, что здесь происходит, и то, что с нами случилось, кроется тайна. Конвей, почему, черт побери, вы сидите и молчите? Вы должны потребовать от них правды. Я еле держусь на ногах, я обессилил. Мне даже трудно разговаривать. Но завтра, завтра, во что бы то ни стало, нам надо отправиться домой. Вы слышите?» Он зашатался. И если бы Конвей не обхватил его за плечи, свалился бы на пол. Конвей заботливо усадил его и с искренним сочувствием проговорил. Он утомлен, измучен. Ему тяжко дались эти два дня. И добавил своим обычным тоном. Да и всем нам тоже. Пора кончать разговоры. Пора ложиться. Барнард, вы отведете Маленсона? И вы, мисс Бринклоу, наверное, тоже совсем без сил. Идите к себе. Спокойной ночи. Я немного задержусь. Он бесцеремонно выпроводил всех из столовой и закрыл за ними дверь. Упреки Мэллинсона задели его за живое, и он решил не тратя времени выведать у Чанга правду. Итак, сэр, без лишних слов перейду к сути. Мой друг был резок, но я его не виню. Он прав, нужно внести ясность в происходящее. Нам следует позаботиться о скорейшем возвращении. Без помощи вашей личной или чьей-то еще нам отсюда не выбраться. Я понимаю, завтра ничего не выйдет. И что до меня, то я бы с удовольствием и задержался. Однако мои спутники не намерены ждать. Если вы сами действительно бессильны что-либо сделать, свяжите нас с теми, кто окажет помощь. Вы более мудрый человек, чем ваши друзья. И потому не проявляете излишнего нетерпения. — заметил Чанг. — Это не ответ. Чанг рассмеялся. Несколько деланно. И Конвей знал, манера превращать серьезное в шутку служит китайцам для того, чтобы спасти лицо в неловкой ситуации. — Для беспокойства нет никаких оснований, — заверил Чанг. — Не сомневайтесь, со временем вам будет оказана вся необходимая помощь. Вы понимаете, это сложное дело. Но при должном благоразумии, без излишней спешки... Причем здесь спешка, речь идет о проводниках. Вам следует принять во внимание еще одно обстоятельство. Я сомневаюсь, что будет просто найти людей, готовых вас сопровождать. У всех дом, семья... Вряд ли они согласятся оставить родных и пуститься в столь длительное и нелегкое путешествие далеко за пределы родных мест. Я полагаю, что их можно все же убедить, иначе как вы объясните, почему они пошли с вами сегодня утром? Куда вы направлялись и зачем? Утром? О, это совсем другое дело. Отчего же? Вам, наверное, тоже предстоял неблизкий путь. — Помешала наша случайная встреча. Ответа не последовало. Подумав, конвей спокойно и веско произнес. Понятно. Встреча была не случайной. Я, кстати, догадывался. Итак, вы оказались там из-за нас. Значит, вы знали заранее, что мы прилетим. Возникает вопрос, откуда вам это стало известно? Выцарилась тишина. Чанг сидел неподвижно, с отсутствующим видом. Через некоторое время он встал и отодвинул вышитую портьеру. За ней оказалась балконная дверь. Взяв конвоя под руку, он вывел его на балкон. Стояла холодная ясная ночь. — Вы проницательный человек, — тихо промолвил Чанг. — Но не во всем разобрались. И потому я не советовал бы вам тревожить понапрасну друзей догадками и отвлеченными рассуждениями. Поверьте, ни вам, ни им в шан ничто не грозит. Мы уверены в этом. Не это нас беспокоит а промедление, отсрочка. Я понимаю. Но вам неизбежно придется на некоторое время здесь задержаться. Если ненадолго... Если это неизбежно, что ж, продлим наше пребывание и будем терпеливо ждать. Вот это разумно. А мы постараемся, чтобы вы приятно провели время. Очень хорошо. Как я уже сказал, я не возражаю. Для меня здесь все ново, интересно, а отдых нам всем не помешает. Конвей поглядел вдаль, на сияющую вершину Каракала. В свете луны снежный пик отчетливо вырисовывался на глубокой синеве, и казалось вершина так близко, что ее можно коснуться рукой. Вы действительно увидите немало поистине интересного, а для отдыха лучшего места на всей земле не сыскать. Прекрасный ландшафт не только радовал глаз, но умиротворял душу. Наверху должно быть, как прошлой ночью, свирепствовал ветер, а здесь царили безмолвие и покой. И вся долина казалась тихой гаванью, над которой каракал светился, как маяк. Сравнение напрашивалось само собой. Во льдах, на вершине, холодным огнем, вспыхивали и гасли голубые цветы. Конвей спросил у Чанга, что означает название горы, и тот прошептал в ответ. На языке живущих в долине это означает «голубая луна». Конвей решил не говорить, что в Шангрила об их прибытии знали заранее. Он прекрасно понимал, что обязан рассказать. Это его долг. Но его останавливала мысль о том, что он усугубит тревогу спутников. В Шангрила творится странное, подозрительное. От Чанга они не услышали ничего определенного и, по сути дела, остаются узниками, пока их не отпустят на волю. Как ни говори, а он – представитель британского правительства. И не гоже допускать беззакония, ведь попираются их права. Таково положение дел с официальной точки зрения. А Конвей всегда безупречно выполнял служебный долг. В чрезвычайных обстоятельствах он умел справляться с любыми трудностями. Ему беспрекословно подчинялись, его требования выполнялись неукоснительно, как во время эвакуации из Баскюля, когда он действовал умело и решительно. Конвей с подумал, что заслуживает награды. По меньшей мере его надлежит возвести в рыцарское достоинство, а подвиги его кто-нибудь потом распишет в мемуарах Неделя с конвием в мятежном Баскюле. И автор получит литературную премию. Он тогда взял на себя заботу о жизни почти сотни людей, среди них детей и женщин. Приютил их в небольшом здании консульства и спас от мятежников, которые охотились за иностранцами. Угрозами и посулами он сумел добиться от главарей разрешения эвакуировать всех до единого иностранцев. Он успешно справился со своей задачей и был доволен этим. Малинсон тогда искренне восхищался его подвигами. Сейчас, однако, восторгов у молодого человека поубавилось. Конвей уже привык, что его зачастую не понимают. Он отнюдь не принадлежал к распространенному типу британского строителя империи, бесстрашного, непреклонного, волевого, хотя временами по велению судьбы или дипломатического ведомства ему приходилось выступать в этой роли. Пришел именно такой момент. И конвой не испытывал ни страха, ни сомнений. А романтическая подоплека его даже привлекала. По службе он нередко попадал в дальние края, в самые неожиданные ситуации. Теперь его забросило в места почти сказочные. И не по приказу начальства из Уайтхолла, а по воле случая. Утром, проснувшись и увидев за окном лазурное небо, Конвей сказал себе, что не променял бы шан -Грила ни на пешавар, ни на Пикадилли. К его великой радости остальные, отдохнув и выспавшись, воспряли духом. Барнард отпускал шуточки по любому поводу. Мисс Бринклоу по достоинству оценила прекрасные условия и комфорт. И даже Маллинсон сменил гнев на милость. «Пожалуй, нам сегодня отсюда не выбраться», — заметил он со вздохом. «Обычная канитель на Востоке всегда тянут!» Конвей согласно кивнул. Маллинсон пробыл в Индии целый год и имел полное основание для подобных умозаключений. Он был прав по-своему. А Конвей видел в этих порядках нечто иное. Быть может, проволочки и затяжки, привычные для Востока, мудрее, чем западная суета. Что толку метаться по свету, как европейцы и американцы? всю свою жизнь в бессмысленной лихорадочной спешке. Эту мысль подсказывали Конвею годы и опыт, но он отлично видел, что такой человек, как Чанг, своими увертками мог вывести из себя кого угодно, а Малинсон и подавно. «Подождем, посмотрим, что нам преподнесут сегодня», начал Конвей. Но Малинсон его перебил. Я вчера свалял дурака, был назойлив, требовал немедленного ответа, но ничего не могу с собой поделать. Этот китаец — подозрительный, скользкий тип. Вы узнали от него хоть что-то после моего ухода? Я в скорости тоже ушел. А он себя ввел уклончиво и толком ничего не сказал. Сегодня нужно взяться за него всерьез. Хватит валять дурака, — решил Маллинсон. Согласен, — одобрил Конвей хотя эта перспектива ему не улыбалась. А завтрак нам подали отменный. Завтрак и вправду был прекрасный, включая сервировку и вышкаленного слугу. Спелые авокадо, купаты, ароматный чай оказались выше всяческих похвал. К концу трапезы появился Чанг и, отвесив поклон, рассыпался в старомодных любезностях. Конвей предпочел бы говорить с ним по-китайски, но не хотел до поры до времени обнаруживать свое знание языка. Благоразумнее это скрывать. Восточные языки еще могут сослужить ему хорошую службу. Он выслушал витиеватые приветствия, заверил в свою очередь, что спал хорошо, выспался и чувствует себя много лучше. Чанг выразил полное этим удовлетворение и добавил. «Прав был английский поэт, сказав, сон, распускающий клубок заботы». Эрудиция Чанга особого впечатления не произвела, а Малинсон с едким сарказмом заметил. «Это, по-моему, Шекспир, хотя цитата мне неизвестна. Я напомню другую. Не ждите тут, скорее бегите прочь. Не обижайтесь, но мы все так настроены». Я хоть сейчас готов искать проводников, если, конечно, у вас нет возражений. Чанг невозмутимо выслушал и ответил. К сожалению, вряд ли это сейчас имеет смысл. Боюсь, никто не возьмется сопровождать вас в столь далекое путешествие. Подумайте, кого может удовлетворить такой ответ? Мне весьма прискорбно. Но другого ответа я дать не могу. «Похоже, за ночь вы как следует все обдумали», — вставил Барнард. «Вчера такой определенности не замечалось». «Вчера вы все были крайне утомлены и измучены. Я не хотел вас огорчать. Сейчас вы отдохнули, пришли в себя и можете рассуждать здраво». «Послушайте», — решительно вмешался Конвей. Так дело не пойдет. Нас не устраивают смутные и уклончивые заверения. Поймите, нам нет смысла задерживаться здесь на неопределенный срок. И в то же время ясно, что без проводников не обойтись. Что вы, собственно, предлагаете? Чанг одарил конвия, сияющей улыбкой. Я с удовольствием поделюсь с вами некоторыми своими соображениями, начал он. У нас. Действительно имеется связь с внешним миром, хотя и нерегулярная. В нашем владении есть специальные склады. расположенные они вдали отсюда. По мере надобности нам доставляют, что потребуется. Как, какими путями рассказывать долго? Скажу главное. Скоро прибудет партия такого груза а те, кто ее доставят, должны будут потом возвращаться. Мне думается, вы с ними договоритесь. С моей точки зрения, это самый приемлемый план. Надеюсь, что сразу по прибытии... Когда именно вы их ждете? — перебил Маллинсон, Вы сами убедились, насколько трудно сюда добираться. Может, случиться непогода. Тут снова вмешался Конвей. Вы предлагаете нанять тех, кто в ближайшее время прибудет с партией товаров. Мысль неплохая, но хотелось бы кое-что уточнить. Первое. Когда они прибудут? Второе. Куда они могут с нами отправиться? Вам придется узнавать у них самих. Можно ли будет добраться с ними до Индии? Затрудняюсь сказать. Я не спрашиваю точную дату их появления, но приблизительно. «Через месяц или, скажем, через год?» «Они должны быть через месяц. В крайнем случае не позднее, чем через два». «Через три, четыре, пять», — негодующе выпалил Маленсон. «По-вашему, мы должны сидеть и ждать этот караван или конвой, который потом направится бог весть куда и неизвестно когда». «Сэр, я думаю, об отдаленном будущем речь не идет». Если не случится непредвиденное, ждать нужно не более двух месяцев». «Два месяца! Убить здесь два месяца немыслимо! Конвей, подумайте только, здесь и двух недель не выдержать!» «Мне очень жаль. Я никого не хотел огорчать», — заключил Чанг и запахнул плотнее халат. «Вы по-прежнему наши гости». Хоть вам и не по душе пребывания в обители. Больше мне нечего добавить. И незачем, — возразил Малинсон гневно. Не думайте, что нами можно помыкать. Мы этого не допустим. Сами найдем проводников. Кланитесь и разглагольствуйте сколько угодно. Тут Конвей сжал ему плечо. И он умолк. Малинсон напоминал обиженного ребенка. Говорил, что в голову взбредет, забывая всякие приличия. Конви считал его поведение простительным, учитывая характер молодого человека и обстоятельства. Однако, зная обидчивость китайцев, он опасался, как бы Чанг не счел выпады Малинсона оскорбительными. К счастью, Чанг немедля покинул столовую, тактично предотвратив возможную ссору.